В его золотистых карих, окруженных голубоватыми тенями глазах, появилось то самое задумчивое и как бы обращенное вовнутрь выражение, с которым он смотрел на мертвую бабушку, на умирающего отца, на развал бабушкиного и отцовского дома и на многое другое внешне менее значительное. Разлукой со старой Идой, по его представлению, вполне закономерно завершались разлом, распад и разложение, свидетельством которых он был. Всё происходящее нисколько не удивило его. Странно, но он ни разу не испытал чувство удивления. Временами, когда он поднимал свою русую кудрявую голову, по обыкновению чуть-чуть кривя губы, и тонкие ноздри его начинали раздуваться... Казалось, что он осторожно вдыхает окружающий его воздух, боясь услышать тот странно знакомый запах, который у смертного адра его бабушки не смогли заглушить все цветочные ароматы. Когда бы госпожа Перманедер не заходила к невестке, она подзывала к себе племянника, чтобы порассказать ему о прошлом, а заодно и помечтать о светлом будущем, которым броки Бог даст будут обязаны ему, маленькому Иоганну. Чем безрадостнее становилось настоящее, тем усерднее она распространялась об аристократической и богатой жизни в доме ее родителей, в доме деда с бабкой и о том, как прадед Гано разъезжал по стране на четверке лошадей. Однажды с ней приключились сильнейшие желудочные спазмы, от того, что Фредерико, Генрета и Пфифи в один голос стали утверждать, что Хаген «Хагенштремы» — сливки общества. А христиане приходили весьма неутешительные вести. По-видимому, брак неблагоприятно отозвался на его самочувствие. Мрачные, бредовые и навязчивые идеи возобновились еще большей силой, и он, по настоянию своей супруги и врача, был помещен в лечебницу. Там ему пришлось очень не по душе. Он то и дело писал жалобные письма родным, в которых твердил о своем желании выбраться из заведения, где с ним, видимо, обращались не слишком гуманно. Но никто его оттуда выпускать не собирался. И это, пожалуй, было для него самое лучшее. Так или иначе, пребывание христиана в лечебнице давало его супруге полную возможность, извлекая все практические и моральные выгоды из законного брака, Вести без помех и прежний, независимый образ жизни. Глава вторая. Пружинка в будильнике щелкнула, он затрещал, сердито и неумолимо. Звук его колокольчика, хриплый, натреснутый, похожий скорее на стук, чем на звон, так как старый механизм уже изрядный износился, продолжался долго, Безнадежно долго, будильник был добросовестно заведен. Гано Буденброк испуганно вздрогнул. Как и всякое утро, его пронизал ужас при этом звуке, раздавшемся на ночном столике возле самого его уха, звуки злобным и в то же время благожелательным Внутри у него все сжалось от гнева, жалости к себе и отчаяния. Правда, внешне он остался спокоен, не переменил даже положение, и внезапно вырванный из какого-то смутного предутреннего сна сразу открыл глаза. В холодной по-зимнему комнате было еще совсем темно, так что Гано не различал ни одного предмета, не говоря уж о часовых стрелках. Но он знал, что было шесть часов утра, так как вчера сам поставил будильник на этот час. Вчера! Вчера! Покуда он недвижно лежал на спине и в мучительном нервном напряжении старался заставить себя зажечь свет и встать с постели, к нему мало-помало вернулось сознание всего, что происходило вчера. Вчера было воскресенье. В награду за то, что он несколько дней подряд позволял мучить себя господину Брехту, мать взяла его в городской театр послушать Лоен грина Мысль об этом вечере уже целую неделю наполняла радостью его сердце Досадовал он лишь на то, что и в этот раз, как всегда, такому праздненству предшествовало уйма неприятностей, омрачавших счастье ожиданий. Но в субботу, наконец-то, кончилась школьная неделя, и бормашина в последний раз злобно прожужжала у него во рту. Теперь совсем покончено а уроки, он, недолго думая, отложил на понедельник. Да и что вообще значит понедельник? Неужто он когда-нибудь наступит? И разве может поверить в понедельник тот, кому в воскресенье вечером предстоит слушать Лоэн -Грина? Он решил в понедельник встать пораньше и мигом покончить с этим пошлым вздором. Пока же он бродил на свободе, лелеял радость в своем сердце, Немного пофантазировал за роялем и не думал ни о чем неприятном. А затем счастье стало явью. Оно снизошло на него во всей своей святости, со всеми восторгами, с тайным испугом и трепетом, с внезапно стесняющими горло рыданиями, дурманище, неисчерпаемое. Правда, дешевенькие скрипки оркестрантов слегка сфальшивили в овертюре, а челн, в котором стоял толстый, чванливый на вид человек с окладистой светлой бородой, выплыл из-за кулис какими-то рывками. Кроме того, в соседней ложе оказался опекун гано господин Стефан Кистенмакер. Он ворчливо буркнул, что нечего мальчика отвлекать от его обязанностей такими развлечениями. Ах, не все ли равно? Сладостное, просветленное великолепие, которому внимал гано возносила его над всеми этими мелочами. Но все-таки конец наступил. Певучее, мерцающее счастье смолкло, потухло. С пылающим лицом вернулся ганов в свою комнату и вдруг понял, что лишь несколько часов сна отделяют его от серых будней. Он опять, как это часто с ним случалось, совершенно пал духом. Снова почувствовал, как больно ранит красота, в какие бездны стыда и страстного отчаяния повергает она человека, без остатка пожирая его мужество, его пригодность к обыденной жизни. И такой безнадежностью, таким тяжким камнем легло на него это сознание, что ему вновь подумалось — нет. Не одни только личные горести пригибают его к земле. Тяжкое бремя с первых дней жизни гнетет его душу и когда-нибудь совсем придавит ее. Потом он завел будильник и уснул глубоким мертвенным сном, каким спит тот, кто хотел бы никогда не просыпаться. И вот уже понедельник, вот уже шесть часов, а он ни одного урока не приготовил. Гано приподнялся и зажег свечу на ночном столике. Но так как руки и плечи у него тотчас же застыли от холода, откинулся назад и снова натянул на себя одеяло. Стрелки показывали 10 минут седьмого. Ах, теперь уже бессмысленно вставать и приниматься за уроки. Все равно их слишком много, ведь задано по каждому предмету. Не стоит начинать, да и времени остается мало. А потом разве уж так обязательно, как ему казалось вчера, что его вызовут по латыни и по химии? Возможно, конечно, даже, скорее всего, вызовут. По видео в последний раз спрашивали тех, чьи фамилии начинаются с последних букв алфавита, и очень вероятно, что сегодня опять начнут с А и Б. Но только вероятно, а не наверняка. Бывают же исключения из правила. Чего-чего только иногда не делает случай. И, покуда он утешал себя этими призрачными, за волосы притянутыми домыслами, мысли его спутались, и он снова уснул. Неровный свет свечи озарял тишину маленькой холодной и неуютной комнаты с гравюрой сикстинской Мадонны над кроватью, с раздвижным столом посередине, с беспорядочно набитыми книгами шкафом, Неуклюжим пюпитром красного дерева, Физгармонией и небольшим умывальником. Ледяные цветы расцвели на окнах С неспущенными шторами, Чтобы свет пораньше проник в комнату. Ганобу спал, Прижавшись щекой к подушке. Спал, полуоткрыв рот, Плотно сомкнув ресницы, С болезненной и беззаветной страстностью Предавшись сну и шелковистые русые волосы завитками спадали на его виски. Огонек на ночном столике медленно-медленно терял свою красно-желтую яркость, так как в комнату через обледенелые стекла уже начинал струиться блеклый, унылый свет зимнего утра. В семь Ганно опять проснулся в испуге. Миновал и этот срок. Надо вставать. Надо взвалить на себя ношу дня, этого уже ничем не отвратишь. Еще один только час до начала занятий. Время бежит неудержимо, об уроках уже нечего и думать. И все-таки он еще полежал, с болью и горечью в душе, оскорбленной грубой необходимостью в холодной полутьме вылезать из теплой постели и спешить к суровым недоброжелательным людям, встречу беде и опасности. — Ах, еще две, только две минуты! — Идет? — с нежностью шепнул он в подушку. И в порыве упрямства подарил себе еще целых пять. Он снова закрыл глаза, чтобы тут же открыть их, С отчаянием глядя на стрелку часов тупо неосмысленной добросовестно, проделывавшую положенный ей путь. В 10 минут восьмого он вскочил и засуетился. Свеча продолжала гореть, так как дневного света было еще недостаточно. Растопив дыханием один из ледяных цветков на стекле, гано увидел сплошной туман за окном. Он страшно мерз. Минутами все его тело дрожало от холода. Кончики пальцев у него горели и так распухли, что с щеточкой для ногтей к ним нельзя было притронуться. Когда, обнаженный по пояс, он начал мыться, губка выпала у него из рук, и он простоял несколько секунд в оцепенении, дыша, как запаренная лошадь. Задыхающийся, измученный, он все-таки подбежал, наконец, к столу, Схватил сумку для книг и, собрав остатки душевных сил, принялся отбирать нужные на сегодня учебники. Он останавливался, смотрел в пространство, боязливо бормотал закон божий, латынь, химия и запихивал в сумку потрепанной, вымазанной чермилами, книги в картонных переплетах. Маленький Оган очень вытянулся в последнее время. Ему шел уже шестнадцатый год. И носил он теперь не матросскую курточку, а светло-коричневый костюм и синий галстук в белую крапинку. По его жилету велась тонкая золотая цепочка вместе с часами, доставшиеся ему от прадеда, а на безымянном пальце несколько широковатой, но изящной руки красовался фамильный перстень с изумрудной печаткой, тоже перешедший к нему. Он надел плотную шерстяную куртку, Нахлобочил шляпу, Схватил сумку с книгами, Потушил свечу И ринулся вниз по лестнице Мимо чучела медведя в столовую. Мамзель Клементина, Новая домоправительница его матери, Сухопарая девица с завитками на лбу, Остроносая и близорукая, Была уже там и хлопотала у стола. Который час сквозь зубы спросил Гано, хотя это было ему отлично известно без четверти 8 отвечала она указывая худой красный и явно подогрической рукой на циферблатстенных часов вам надо поторапливаться гано с этими словами она придвинула к нему чашку дымящегося какао хлебницу солонку и рюмку для яйца не отвечая ей даже не садясь в шляпе с сумкой под мышкой он начал глотать какао. От горячего мучительно заныл зуб, над которым на прошлой неделе трудился господин Брехт. гано оставил чашку недопитой, отказался от яйца, скривив губы, буркнул что-то вроде «до свидания» и выбежал на улицу. Был уже без десяти восемь, когда он, оставив позади маленькую красную виллу с палисадником, свернул в заснеженную аллею. Остается 10 минут, 9, уже только 8, а путь не близкий, и туман такой, что и не поймешь, где находишься. Он вдохнул во всю мочь своей узкой груди этот плотный холодный туман и тут же выдохнул его, потрогал языком зуб, все еще нывший от какао, и постарался сообщить небывалую прыть своим ногам. Он обливался потом и в то же время спрашивал, Всем телом дрожал от холода. В боку у него закололо. Скудный завтрак взбунтовался в желудке от такой утренней пробежки. К горлу подступала тошнота. А сердце, которое сейчас показалось ему каким-то посторонним предметом, трепетало и билось так, что дыхание перехватывало.